Глава третья. Когда приходит незнакомец. К тому времени, как я возвращаюсь в свой коттедж, над лесом нависают зловещие тучи. Мне посчастливилось проскочить домой без дождя, но явно приближается непогода. Мерлин встречает меня, и я рассеянно глажу его, усаживаясь за стол. Деревянный, скрипучий, в нем куча ящичков и тайников, где хранится все от письменных принадлежностей до опасных диковинок. По столешнице разбросаны различные рецепты, бланки заказов и прочие бумаги. Я складываю их в стопку и засовываю в один из отсеков. Затем открываю травник на списке дел и вычеркиваю поездку в Ворону и Крону. Однако перейти к следующему пункту не получается. Дождь сперва стучит, а потом тяжело грохочет по крыше, словно перекликаясь с моим внутренним смятением. «Маргарет Халливелл умерла. Я до сих пор ощущаю отголоски ее хватки на запястье. Помню ту боль и странное чувство, возникшее, когда я вырвалась. Может, мое подсознание как-то уловило момент ее смерти? Иначе с чего мне привиделся такой сон? Роняю голову на стол, и страницы травника трепещут от моего дыхания». Кожаный том дергается, и сам собой открывается на странице старого рецепта. Тыквенно-гранатовый бодрящий пунш, читаю я вслух, приподняв голову. Пусть твои тревоги растворятся в роге. Я улыбаюсь книге. Мама готовила эту прелесть всякий раз, когда у кого-то из нас случался особенно паршивый день. И рецепт был одним из тех, что я первыми скопировала в собственный гримуар. Однажды Селеста, порвав с парнем, так напилась, что потом еще несколько часов парила над полом хихикая, и мы втроем с мамой и Мирандой еле-еле ее угомонили. Спасибо за совет, но у меня под рукой нет шампанского. Да и ужасно лень ради подачи вырезать целую тыкву, как требовал рецепт. Однако этого я травнику говорить не стала. К чему ранить чьи-то чувства? Страницы снова мелькают, на сей раз немного раздраженнее. Духа, изгоняющий джин, читаю я, против всевозможных преследований, как в прямом, так и в переносном смысле. Я морщусь. Даже если мне привиделось, Маргарет точно не была призраком. Духи это нечто бесплотное, невидимые силы, которые проникают через грань, отделяющую живых от мертвых. А я видела Мэкс, чувствовала ее прикосновение. «Не нравится мне, на что ты намекаешь», — замечаю я. «Да и чего ты норовишь меня напоить, а?» Гримуар дергается и со стоном захлопывается, да так, что столешница вздрагивает. Я закусываю губу. Ну вот, расстроила свою книгу. Мерлин нежно покусывает меня за ухо, а потом недовольно ворчит, глядя на дверь. Смотрю туда же, а все вокруг стихает. До меня долетает... Далекий отголосок чьего-то намерения, затем а дверь будто разбивается волна. Надо же, Миранда, подхожу к двери и открываю ее. На коврике обнаруживается небольшой коробок, завернутый в коричневую бумагу, а сверху к нему привязан ярко-желтый конверт. Письмо слегка влажное и пахнет солью. Миранда годами не выходила на связь, и тем более странно, что она написала мне сегодня. Вскоре после смерти своей наставницы. Кладу сверток на стол и читаю. Дорогая Гиката, раз уж ты наслаждаешься уединением в своем коттедже, то, скорее всего, не слышала последние новости. С прискорбием сообщаю, что старейшина Маргарет Халливал сегодня рано утром отчалила в свою следующую жизнь. Конечно, худшего момента и не придумаешь. Именно Маргарет в этом году отвечала за организацию самой на... И теперь все планы полетели в Тартарары. Она действительно не рассчитала время своего ухода. Разрушительнее штормы и не придумаешь. К счастью, похорон не потребуется. Согласно ее завещанию, тело предадут морю. Так как живых потомков она не оставила, ее гримуар отправят в архив Ковина. Маргарет успела уладить дела и оставила несколько коробок для разных членов Атлантического ключа, в том числе и тебе. Я удивилась такому решению, но, как мы обе знаем, в последнее время она была немного не в себе. Так или иначе, посылаю тебе твой короб. Оторвавшись от письма, разглядываю сверток на столе. Маргарет что-то мне оставила? С тех пор, как она заболела в прошлом году, мы очень мало общались. Да и в целом Маргарет всегда предпочитала нам селестой Миранду. Я нерешительно разворачиваю короб. Он из мангрового дерева, на крышке вырезан бушующий океан. Сверху приклеена маленькая желтая записка, на которой изящным почерком Маргарет выведена Геката Гудвин. Крышка со скрипом открывается, а внутри все шесть банок бальзама из боярышника, которые я сделала для Маргарет в прошлом году, совершенно нетронутые. «Ох, Маргарет!» — с грустью шепчу я. Похоже, мою помощь она принять не пожелала. Как жаль! Что ж, содержимое коробки придется сжечь. Бальзамы делались специально для старейшины. Если передать их кому-то еще, намерение может запутаться. Внезапно я обнаруживаю внутри еще один предмет — маленький стеклянный флакон, полный какой-то темно-коричневой жидкости. Она мутная, с осадком. Что же ты такое? Спрашиваю я, вытаскивая его из коробки и крутя, чтобы рассмотреть получше. Никаких опознавательных знаков. Я даже проверяю обратную сторону записки со своим именем. Вдруг там есть какое-то объяснение. Но нет, никаких подсказок. Как странно. Может, Миранда знает, что это и для чего. Вновь беру письмо и продолжаю читать с того места, где остановилась. У нас тут полный бардак. Я написала в ковина и предложила встретить Хэллоуин в особняке Гудвин. Люди, конечно, удивились, но обрадовались. Это все очень не кстати, но я твердо намерена исполнить свой долг как ведьма Атлантического ключа. Пожалуйста, открой особняк и подготовь его к сроку. Мы с Селестой прибудем накануне ночи шалостей и уедем после хэллоуинских празднеств. Хорошо, что первый Самайн без мамы мы встретим вместе. Старые традиции помогут исцелить печаль. И если найдется время, постараемся заодно отпраздновать твой день рождения. Дай знать, как быстро ты сумеешь подготовить дом. Я пришлю список гостей и меню. И надо же было так совпасть, что и мама, и Маргарет покинули нас в один и тот же год. Порой, мне кажется, мир со мной жесток. Хочется верить, все пройдет гладко, но я особо не надеюсь. С любовью... «Твоя сестра Миранда Хеления Спенс Гудвин». По мере чтения глаза мои становились все больше и круглее. Сестры приедут в четверг. У меня меньше пяти дней, чтобы подготовить тот самый, к которому они привыкли. Обе захотят выставку тыков, дурацкий ужин, коктейли, пир в честь Хэллоуина. Не говоря уже о ковинских празднованиях, которые проводят в Самойн после захода солнца. «Да мне ни в жизнь вовремя не управиться». Я кладу письмо на стол и смотрю на свою метлу, все еще покоящуюся на кухонном столе. Действительно, кто-то придет. «Так, человек пятьдесят, подумаешь». «Ну, спасибо за предупреждение», — ворчу я метле. Все остатки симпатии к старшей сестре рассеиваются без следа. Только Миранда могла воспринять уход наставницы так, будто та специально померла, чтобы добавить ей проблем. Все мысли о явлении Маргарет и коробке, которую она мне прислала, отходят на задний план. Мне нужно прочистить голову. При такой непогоде было бы неразумно идти в лес. Значит, надо приниматься заготовку. Высыпаю в сковороду нут и лесные грибы, чтобы запечь их в духовке. Добавляю лимоны, чеснок и розмарин для вкуса. Голос матери эхом раздается в моей голове, когда я нарезаю травы. «Что это, Геката?» Она указывает на растения с десятками тонких зеленых иголок, торчащих из длинного тонкого стебля. «Розмарин». «Очень хорошо», — кивает мама. «А для чего нужен розмарин?» «Оттенеть вкус подливки?» — отвечаю я через мгновение. Она смеется. «Это, конечно, один из вариантов. Любой, ведьма, колдун или простой смертный может использовать розмарин, чтобы придать блюду прекрасный вкус». Но у него есть и другие свойства. Розмарин для памяти. В руках грамотной ведьмы розмарин может подкрепить и усилить ее намерение почтить память предков. Понимаешь? Я качаю головой. Моя мать берет стебель розмарина и объясняет спокойно и терпеливо. Любую магию питает намерение. Это желание что-то сделать и повысить шансы на успех. Она протягивает мне траву, чтобы я рассмотрела листья. В конце концов, что есть магия, как не способ повернуть судьбу в свою пользу? Усилить вероятность желаемого результата. В атлантическом ключе мы опираемся на собственное намерение и магию тех ведьм, что были до нас. Души их уходят, но силы остаются. Это мощь у тебя в крови. Она щекочет мне нос другой веточкой розмарина, И я пищу от неожиданности. Однако, продолжает мать, сила требует жертв. Иначе она начинает питаться тобой. Я испуганно таращусь на нее, и мама смеется. Не бойся, милая. В нашем ковине волноваться об этом стоит лишь тем, кто практикует мета магию. К счастью, все в этом мире способно давать пищу намерению: растения, животные, технологии. Если ты можешь этого коснуться, увидеть или представить, оно усилит твои магические таланты. Как ведьма пограничья ты работаешь с природой. Травы и растения помогут тебе направлять намерения. Очень важно знать, на что можно опереться в своем ремесле. Она указывает на прочие травы. Шалфей для мудрости, сушеные лепестки роз для любви, тимьян, петрушка, орегано — Все, что можно найти на любой кухне. Запиши это, Геката. Края овощей и трав начинают припекаться, пока я вытираю слезы из глаз. От внезапного приступа горя, вызванного воспоминанием о моем первом уроке магии, перехватывает дух. Прошло 4 месяца с маминой смерти, а тоска по ней все еще остра, как битое стекло. Всхлипывая и шмыгая носом, я обжариваю куриную грудку и варю пачку купленных в магазине макарон в воде соленый, как ипсвичский залив. Когда нут с грибами остывают, я выкладываю на тарелку макароны, курицу и овощи. Последние штрихи — шарик моцареллы, выдержанный пармезан, свежее масло и несколько капель бальзамического уксуса. Острота и соль от уксуса и пармезана, свежесть от лимона и моцареллы И землистая нотка трав и грибов. Даже со все еще немного заложенным от слез носом я понимаю сочетание потрясающее. Каждый кусочек идеально выверенный такт в симфонии. Я останавливаю себя, чтобы не вылизать тарелку до чиста, и вместо этого ставлю ее на пол. Мерлин с радостью принимается чавкать. Я вычесываю его у огня дольше обычного пока завораживающее мерцание пламени не усыпляет мою печаль. В конце концов, мурлыканье переходит в тихий храп, и он перестает месить лапками мои ноги. Я беру одолженную у Джинни книгу с прикроватного столика и кладу ее себе на колени. Мерлин просыпается от движения и спрыгивает, сворачиваясь калачиком ближе к огню. «Смотри осторожнее, а то усы припалишь», — предупреждаю я его. Он смотрит на меня сонными глазами, а потом отворачивается обратно к очагу. «Ну, как хочешь». Смеюсь я, открываю книгу и весь следующий час читаю, уютно свернувшись в кожаном кресле. Когда часы бьют восемь, я готовлю себе завтрак на утро. В углу кухни виднеется мамина книга рецептов. И снова слова Маргарет всплывают в памяти. «Найди книгу матери», и поймешь, почему она назвала тебя ведьмой пограничья. Убираю чашу овсянки в холодильник и выуживаю гримуар из его угла. Он тяжелый, обложка начинает истираться, изображение бурлящего котла уже не такое четкое. «Не ревнуй», — предупреждаю я свой травник, так и лежащий на столе, а сама принимаюсь листать страницы. Теперь, когда мама не стала... Вся индивидуальность ее книги исчезла. Если там и есть, что искать, придется постараться. И страницы, которые я столько раз перечитывала с июля, рецепты, списки дел, дневниковые заметки – все как у меня. Промучившись полчаса, раздраженно захлопываю том. Единственная разница в моей есть лекарственные отвары, а в мамином дневнике пропущено несколько дат. Никакой системы. Просто несколько случайных дней, не больше двух на год. Вообще это странно. Мама старательно вела дневник. Но, может, в те дни она была слишком занята? Среди имеющихся записей нет ни намека, почему же она сделала меня именно ведьмой пограничья. Это был просто сон, говорю я Мерлину. Не каждый сон вещий. Убрав мамин гримуар обратно, Я вновь усаживаюсь в кресло у огня и достаю шитьё. После вчерашних приключений неделю крючку не притронусь. Сейчас я отружусь над шалью, которую расшиваю серебряными звездами. Это подарок Селести на ее день рождения. Часы бьют девять, десять, одиннадцать. Глаза устают, запястье ноет, но я отсчитываю последний ряд стежков. Когда же обрезаю серебристую нить, Мерлин вдруг подскакивает и несется к входной двери. Тебя что-то напугало, маленький волшебник? Лениво спрашиваю я. Поставив уши торчком и склонив голову на бок, он тихонько мурчит в ответ. Внезапно, сквозь шум бури раздается громкий стук. Невольно глянув на метлу на столе, я лихорадочно соображаю, кого там принесло. Насколько мне известно, в городе не ожидается никаких родов. По крайней мере, ни одна мать не просила себе повитуху. Любой больной, скорее всего, подождет, пока не уляжется буря. Может, это Миранда желает выяснить, почему я не ответила на ее письмо? Нет, даже она не настолько настырная. Я тихо встаю со стула и беру с крючка острую кочергу. Из ящика стола вынимаю шелковый мешочек, полный листьев и руты, и кладу его в карман. Затем подхожу к двери, и смотрю в маленькую щель. На крыльце стоит высокая, окутанная тенью фигура насквозь промокшего человека. Приоткрыв дверь, я выглядываю наружу. Свет от огня тускло сияет на лице гостя. Я улавливаю запах корицы и потрясенно понимаю, кто же пожаловал ко мне на порог. «Геката Гудвин», — улыбается он, «именно та ведьма, которая мне нужна».